ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ ГЕРМАНСКАЯ УНИЯ 22 Одним из самых опороченных вольнодумцев XVIII столетия был известный доктор Карл Фридрих Барт, которого вследствие его литературных споров с Лейпмедиком медиком Циммерманом в Брауншвейге фон Коцебу назвал «Барт медный лоб». Барт — хорошая голова, но беспутный парень, любитель скандалов, с неудержимой распущенностью и низким образом мысли. 1741-1792 Был терситом просветительской ложи. Рано испорченный, он сам называл легкомыслие своей прирожденной неисцелимой болезнью. После того, как он в качестве приват-доцента преподавал в Лейпциге ортодоксальную догматику и произносил при тамошней церкви Петра ортодоксальные проповеди, ему вследствие скандальной любовной истории пришлось покинуть тогдашний маленький Париж в Плейсе. В качестве профессора библейской древности в Эрфурте с 1769 года и в Гиссине с 1771 года, где он выступал в роли профессора и проповедника, он отрекся от веры и обычая не из необходимости внутренней просветительной борьбы, но как банкрот, который в отчаянии хватается за новое предприятие, чтобы спастись после крушения старого. В 1775 году, призванный Ландманом Салисом в маргелен прихуре в качестве директора устроенного им воспитательного заведения, Барт отправился в Дессау, чтобы в базедовском филантропиуме превратиться в атмосфере карточной игры, малаги и табаку в педагоги. После годичного пребывания в Швейцарии, где он делал долги за долгами, Барт получил звание придворного проповедника графа фон Лейнингена в Дюргейме на Гарте, 1776 год. В соседнем Гейдесгеймском дворце педагогический фольстав основал новое «филантропинум», Комедия ни с чем не сравнимая, учреждение, предназначенное для доставления вечно нуждающемуся в деньгах человеку средств для ведения его беспутной жизни. Лишенный своей должности за постоянные насмешки над религией, этот хлыщ в туманную ночь удрал из Дюркгейма. В Галле, куда он отправился, он читал философские рефераты, на которые, благодаря его блестящему ораторскому искусству, собиралась обыкновенно многолюдная публика. Он открыл для студентов винную лавку и учредил здесь угловую ложу и германскую унию. За все эти подвиги и за издевательство над религиозным эдиктом 1788 год Барт был осужден и посажен в крепость. После своего возвращения из Магдебурга он продолжал в Галли свою распущенную жизнь по кабакам, пока не окончил 23 апреля 1792 года свою жизнь бродяги. В 1777 году Барт был в Англии, куда он направился для вербовки учеников, и здесь присоединился к Франк-Масонскому союзу. При его склонности к сочинению проектов, этот распущенный человек пришел к мысли основать союз для поощрения просвещения. В одном циркуляре, посвященном всем друзьям правды, разума и добродетели, он называл союз «Германская уния-22», причем утверждал, что собралось уже 22 человека для продолжения великой цели возвышенного основателя христианства — просвещение человечества и свержение суеверия и фанатизма посредством мирного братства всех любящих Божье дело. Уния должна была восстановить план Иисуса. Согласно появившемуся в 1783 году сочинению Барта «Выполнение плана и цели Иисуса», Иисус был основателем тайного орденского сообщества с тремя степенями, которое должно было хранить в тиши разумную религию и защищать ее против суеверия и обмана священства, подобно Моисею, освободившему евреев от иго-египтян при помощи известного рода франкмасонства. Орденские братья будто бы помогали Иисусу в его деятельности, кажущейся чудесной, и деятельно проявили себя, особенно во время его страданий и смерти в виде ангелов в белых одеждах. После кажущегося вознесения Иисус продолжал жить в виде неизвестного головы материнской ложи, в которую был принят еще Павел. Прекрасная цель должна была достигаться при помощи широкой литературной деятельности. Общество должно было постепенно забрать в свои руки всю периодическую печать и всю книжную торговлю и таким путем запастись средствами, чтобы добиться победы просвещения. Германская уния должна была обнаружить свое существование посредством учреждения библиотек для чтения во всех местах, где были участники «Братства», и побратавшаяся часть нации должна была затем разделиться на провинции или диоцезы. При этом возникли бы два класса собратьев, класс простых и класс управляющих братьев, из коих лишь последние, собственно, составляли бы унию и знали бы о ее конечных целях. Вскоре был опубликован исправленный план Германской унии. Он сводился к тому, чтобы превратить унию в общество каменщиков. Барт придумал для этой цели три степени и выработал ритуал. Затем главные цели унии составили усовершенствование наук, искусств и торговли и тому подобное, особенно народной религии, улучшение воспитания и поддержание хороших воспитательных учреждений, поощрение общеполезных талантов всякого рода, вознаграждение несомненных заслуг, обеспечение заслуженных людей в старости и несчастье, забота о членах унии, оставшихся в нужде, вдовах и сиротах. Необходимые средства для выполнения этой обширной социальной программы должны были составляться путем сборов. Барту не повезло с осуществлением его фантастических идей. Когда заслуженный боды публично выставил у позорного столба весь план в качестве низкой финансовой спекуляции, начинавшее дело сразу рухнуло, а против его инициатора было возбуждено обвинение в составлении тайного сообщества. Тем не менее, неустанный исправитель мира опубликовал в 1791 году новый проект основания союза между друзьями и поощрителями заслуги.